Глава 17 «Теперь я думаю, надо поговорить по-деловому», — сказал он. «Неужели вы считаете, что я действительно так просто отдам вам пять тысяч и Бьюик?» «Делайте так, как считаете нужным», — ответил он. «Но я на вашем месте вырыл бы деньги и отдал половину. Потом вы оформите Бьюик на мое имя и можете жить спокойно». «В противном случае вы окажетесь в тюрьме, и вашу блондиночку некому будет защищать. Придется ей самой выкарабкиваться из этой истории. Понятно? Поэтому для вас же будет лучше, если вы снабдите меня деньгами и машиной, и я укачу в Калифорнию». «Да, он выгадывал в обоих случаях и все предусмотрел, и ускользнуть от него не было никакой возможности». «А что может мне гарантировать, что вы уедете отсюда?» «Мое честное слово», — ответил он, — «больше ничего». «Во всяком случае, мне нужно подумать. Все произошло так внезапно, что я не могу прийти в себя. И думать тут нечего. Вы влипли, и вам придется раскошелиться». «Только не считайте, что я признался в содеянном. И если даже предположить, что я располагаю такой суммой», Мне нужно время, чтобы получить ее. То же самое относится и к машине. Сегодня суббота. Работа кончается в 12. Бумаги все равно сегодня уже не оформить. В этом нет необходимости, я ведь не тороплюсь. И вы отсюда никуда не убежите, иначе на вас сразу же пойдет подозрение. Весь остаток рабочего дня я провел за просмотром документации. Мы с Глорией сделали лишь небольшую передышку, сбегав на минутку в ресторан. Сутан побывал и у нее. Она, конечно, не знала, что именно сказал мне Сутан, но чувствовала, что положение крайне тяжелое. Меня больше интересовал вопрос, почему он тянул так долго. С его любовью к деньгам он просто не мог позволить себе такую роскошь. С другой стороны, я хорошо понимал, что, отдав ему деньги, я тем самым все равно подпишу себе путевку в тюрьму. Калифорнии он, конечно, не уедет, а будет здесь проматывать мои денежки. Будет часто пить, обратит на себя внимание полиции и рано или поздно проболтается по пьяной лавочке. Вечером я заехал к Глории. Было начало восьмого. Выехав за город на проселочную дорогу, я остановил машину и крепко обнял девушку. Так мы сидели некоторое время. Потом она подняла на меня печальные глаза. «Он снова потребовал от меня пятьсот долларов», — тихо сказала она. «И ты ему дала?» «Нет», — сказала, что нет такой суммы в наличии, а банк уже закрыт. «Ну ничего, не огорчайся, я найду выход». «А может быть лучше, если отдать ему эти пятьсот долларов?» «Он сказал, что собирается в Калифорнию, и тогда он оставит нас в покое». «Маловероятно. Шантажисты все одинаковы. Они всегда говорят, что это последний раз, но потом продолжают старую песню. Что же тогда делать?» «Надо раз и навсегда покончить с этим». «Но как?» — она в испуге взглянула на меня. «Гарри, это ты привел его лицо в такое состояние?» Я кивнул. «К сожалению, это не помогло, хотя я и надеялся». «Меня приводят в ужас такие вещи, Гарри. Никогда больше не поступай так, прошу тебя. Постараюсь, дорогая. И что же нам теперь делать? Не знаю. Наверное, ничего. Во всяком случае, шантажисту нельзя уступать, иначе он никогда не оставит нас в покое. Как же нам быть? Не знаю, пока не знаю». Я проводил Глорию домой и около полуночи вернулся к себе. Теперь я уже знал, что мне делать. Хотя одна только мысль об этом приводила меня в ужас. Но другого выхода просто не было. Заставить шантажиста замолчать можно лишь одним способом. Надо заставить его замолчать навсегда. Но как? Я не тешил себя никакими иллюзиями. Осуществить все это будет очень трудно. «Ведь шериф продолжал следить за мной. Мне даже трудно будет уехать из города. И тем не менее, другого выхода не было. Надо обеспечить Глории спокойную жизнь, иначе рано или поздно она тоже сорвется. Как же мне лучше всего расправиться с Сутаном? У него есть карабин, охотничье ружье и револьвер». Наконец в моей голове начал постепенно вырисовываться более или менее четкий план. Лишь к утру я продумал его до конца. Солнце встало над городом, угрюмое, багрово-красное. «Красное с утра, берегись, моряк», — вспомнилось мне. Эта примета никогда не обманывала. К вечеру нужно ждать дождя. Я проснулся в полдень с отвратительным вкусом во рту и весь потный. Невыносимо пекло солнце, и не было ни малейшего ветерка. По дороге в ресторан я купил хаустанскую газету и, попивая апельсиновый сок, небрежно просматривал ее. Я собирался провести это воскресенье точно так же, как все предшествующие, ни на йоту ни в чем не отклоняясь. В противном случае полиция наверняка возьмет это на заметку. День тянулся очень медленно. Мне казалось, что он никогда не кончится. Около пяти я отправился к Робинсонам, но Глории дома не оказалось. Она куда-то ушла час назад. Я поговорил несколько минут с Робинсонами и уехал. Что делать? Время ползло, как черепаха. Нужно убить еще несколько часов. Немного позже я снова заехал к Глории. Она была уже дома и сказала, что ездила на реку немного освежиться. Вечер мы провели в кинотеатре, в зале с кондиционированным воздухом. Это избавило нас и от жары, и от ненужных мыслей. Возвращаясь обратно, я заметил, что Глория чем-то сильно удручена. Я спросил у нее, в чем дело, но она сослалась на головную боль и сказала, что хочет лечь пораньше спать. Я простился с ней у калитки. Свою машину я поставил около дома. Пусть она стоит здесь все время. Может быть, Тат или какой-нибудь другой полицейский захочет вдруг проверить, дома ли я или катаюсь по проселочным дорогам. Ведь я был уверен, что полиция еще следила за мной. Было одиннадцать. Я переоделся. Надел темные штаны, синюю рубашку и черные ботинки. Некоторое время я держал свет в комнате включенным, а потом погасил его и растянулся на кровати. Представив себе, что меня ожидает, я даже содрогнулся, и у меня как-то неприятно заныло в желудке. Что ж, суд, сам виноват, пусть и пеняет на себя. Его провокации не оставили мне другого выхода. Я чиркнул спичкой и посмотрел на часы. «Настало время действовать. Я быстро поднялся с кровати».